Сигналов на подъем занавеса я уже больше не давал. Было решено ехать ужинать на причистинку. «Только и Катя пусть с нами едет», — попросил Есенин. И, увидав, как Айсидора настороженно вскинула голову, заторопился пояснить на их своеобразном, понятном обоим безглагольном диалекте. «Сестра, сестра, из Адора, И, сжав ей запястье, восторженно продолжал. — Ты знаешь, Катя — это гений. Она такой же артист, как и ты, как Шаляпин, как Дузе. — Катя? — удивился я. — Она поет. Рязанские песни. Но как поет? Это чудо изодора Ты должна слышать, как поет Катя. На Пречистинку отправились большой компанией. Есенин был возбужден, радостен. — Спой, Катя! — требовал он. Катя запела. У нее был приятный голосок. Спела она одну русскую песню, припевы которой заканчивались тоненьким скриком. Все аплодировали. Петь еще Катя не захотела. Есенин затих в каком-то раздумье, прикрыв ладонью глаза. Айсидора дотронулась до его руки и попросила не пить больше. Он вскочил, стукнул кулаком и отошел от стола. Тут его взгляд упал на стеклянную горку. На ней стоял его бюст, выточенный коненковым из дерева. Есенин пододвинул горки, горке стул, забрался на него и потянул к себе бюст. Наконец, сдернув его с горки, спустился на пол. Все молчали. Есенин оглядел нас тяжелыми потемневшими глазами. Так темнеет синее-синее море перед бурей. Через несколько минут с треском хлопнула дверь. Есенин исчез зажав подмышкой чудесное творение Каненкова. Все оцепенели. Я бросился за ним. В коридоре было пусто. Спустился в холодный холл, и там никого не было. Входная дверь была заперта на ключ. Я заглянул в детскую столовую. Одно окно с зеркальным стеклом было раскрыто. Значит, Есенин шагнул через него прямо на тротуар Причистинки. Впоследствии я спрашивал у него про этот бюст, Он ответил, что потеряла, даже не помнит, где.